Скромные планы эти не выходили из тесного круга забот о том, как бы и где бы получить подходящее место, которое давало бы маленький кусочек хлеба. Кучаева была вообще гораздо практичнее Тамары, в некотором роде кулак-девка. Несравненно больше её потёрлась в жизни, вкусив от древа познания добра и зла. И как прирождённая петербурженка из сословия разночинцев, хорошо знала условия сдешней жизни и общее положение мыслящего пролетариата. Кроме того, она сумела сохранить ещё от времён своих медицинских курсов кое-какие отношения и связи в круге профессоров и дам-патронес из разряда свободомыслящих. В конце сентября Вернувшись однажды вечером из города, и едва успев войти в комнату, Любушка радостно объявила Тамаре: Ну, милочка, поздравьте меня. Местом раздобылась. Да? приятно удивилась та. Поздравляю. Где же и какое место? В Бабьегонском земстве еду фельдшерицей в уезд. 300 в год жалованья. и казённое помещение при больнице. Отлично. Но «Ну, слава богу, душевно рада за вас, горячо пожала ей руку Тамара. Мерсишки, если хотите, я и вам могу устроить, весело предложила Любушка. Да что вы говорите? с недоверчивым, но радостным удивлением отозвалась Тамара. Ей богу, да что же? Ведь главное себе-то самой уже обработала, а теперь и для других, значит, можно. От чего не помочь хорошей товарке? Желайте. Ещё бы. Но ведь вот беда только. Я не держала экзамен на фельдшерицу, а без диплома не возьмут, пожалуй. Да я и не приглашаю вас непременно фельдшерицы. Им нужны и сельские учительницы, а это ведь вы можете. Это ты могу. Но расскажите, голубушка, толком, как и в чём дело. И Любушка толком рассказала ей, что ещё в те годы, как училась на медицинских курсах, её облюбовала и стала принимать в ней особенное участие некая дама-филантропка, Агрипина, попросту Аграфена Петровна Миропольцева. которая в то время почему-то особенно специализировала себя по части курсов и курсисток. У этой Агрипины очень большой и крайне разнообразный круг знакомства, который она при случае и эксплуатирует в пользу учащейся и нуждающейся молодёжи. Любушка по старой памяти объявилась к ней ещё в один из первых же дней по прибытии в своём в Петербург. прямо с заявлением, что очень де нуждается в месте. И та обещала ей раздобыть что-нибудь подходящее. А теперь вот приехали в Петербург бабьегонский предводитель и председатель земской уездной управы, тоже знакомые Агрепины. И Агрепина сейчас же воспользовалась ими, чтобы устроить любушку. Ну и устроила. А любушка Видя, что дело ее уже слажено, закинула Агриппине доброе словцо и за свою приятельницу Тамару. Нельзя ли, мол, заодно уже и для нее что-нибудь у этих господ наладить? Агриппина порасспросила у нее, кто и что такое Тамара, причем Любушка, конечно, дала о ней наилучший отзыв, и та обещала похлопотать, но выразила желание наперед, лично познакомиться с Тамарой. Так вот, если желаете, предложила в заключение Любушка: "Отправимся вместе хоть завтра же. Я вас представлю". Выслушав всё это, обрадованная Тамара не знала, как благодарить свою сожительницу и, конечно, ухватилась за её предложение. Если бы только это удалось то лучшего исхода казалось ей желать пока невозможно. На другой же день, к 3 часам пополудни, обе они поехали к госпоже Миропольцевой.